«Часть девятая. Зачем тебе креды?» «Не знаю. Просто интересно на них посмотреть». «Вот смотри». Он вытащил из кармана кредовый чип. «Это что, один кред?» «Нет, это кошелек. Креды внутри, но ты их увидеть не сможешь». «Тогда откуда ты знаешь, сколько у тебя там?» «Тебе этого не понять». «Как от жены будешь прятать?» «У меня нет жены». «Повезло». У меня вот жены постоянно искали мои заначки. Находили? Нет, я хорошо прятал. Что у тебя в коробке? Не знаю. Хал велел отнести в теплицы, вот я и несу. Пошли вместе, поможете донести, там посмотрим. Сам тащи ее. Они демонстративно отвернулись от меня. Ну и зря. Мне самому интересно, что там. Пришлось дальше тащить одному. Коробка оказалась большая и тяжелая. Дотащив ее до мусорщиков, поставил и сел на нее. Рядом грузилась очередная гусеница, и около нее стояли две старшие и девушка-пилот, тоже в ошейнике. Когда пришел и сел на коробку, девушка обратила на меня внимание и доложила обо мне старшим. Обернувшись, они заметили меня, и все втроем подошли ко мне. — Это нам? — спросила моя бывшая старшая. — Нет, это не вам, а в теплице. «Что тогда здесь расселся? Тащи дальше!» «Какая ты шустрая! Попробуй подними ее вначале!» «Не могу, ты на ней сидишь!» «Не переживай, я встану!» «Вот еще это твоя коробка, тебе ее и тащить!» «Помогли бы!» «Не видите, что ли? Я устал, от гаража ее несу!» «Ничего, тебе полезно!» «Вам тоже!» «Берите коробку с другой стороны, поможете донести!» «Сейчас все бросим и понесем с тобой коробку!» «Сам донесешь!» «Вот никто не хочет помочь!» Взял коробку и понес дальше. «Кто это?» — услышал сзади. «Это новенький, он дикий!» «Он убийца, представляешь?» Добавила вторая старшая. «Серьезно?» «Конечно!» «У них началось жаркое обсуждение моей персоны. Ко мне окончательно привязалось, что я убийца. Впрочем, меня и раньше многие сторонились. Когда принес коробку, и мы вскрыли ее вместе со старшей... Внутри обнаружились лампы. Давно хотел спросить. А зачем все эти лампы здесь? Задал вопрос старший. Молодым растениям не хватает ультрафиолета на этой планете. Приходится подсвечивать. Они погибнут без них? Нет, но расти будут очень медленно. Мы с ней уже привычно занялись заменой сгоревших ламп. Собственно, я работала, она держала лестницу и подавала мне лампы. Мы с ней поменяли больше десятка ламп, когда к ней подошла одна из рабынь, занимающихся посадкой колгиза, и она ушла с ней. После ее ухода лестница неожиданно поехала в сторону, и я чуть не свалился вниз вместе с ней. В последний момент успел схватиться за светильник. Вот только угол у него оказался острым, и я порезал руку от локтя до кисти. Когда спустился с лестницы, закатал рукав рубашки и посмотрел, что с рукой. Порез оказался глубоким. Кровь быстро остановилась, жалко только порезанную рубашку. Когда я хотел раскатывать рукав обратно, на руке появилось три ряда цифр. Рассматривая их, заметил, что ко мне возвращается старшая, и раскатал рукав обратно. Она подошла и спросила, что у тебя. Лестница поехала в бок, и я порезался о светильник. «Сильно? Может, тебе к медику нужно?» «Не сильно, и медик нас не лечит. Рубашку только жалко. Снимай ее». «Девочки сейчас зашьют». «Не сейчас. Вечером, если только». «Вечером? Так вечером». У меня запищал планшет. Посмотрел, кто вызывает, и сразу ответил. «Рик, возвращайся, нужно комбайн забрать», — заявил Фил. «Возвращаюсь уже». «Мне нужно идти», — сказал старший. «Жаль. Я думал, тебя до вечера мне дали». «В поля нужно ехать. Очередной комбайн сломался». По дороге обратно посмотрел вверх. Дрона не заметил и снова закатал рукав. Никаких цифр и букв на руке не было. Потер на этом месте, попробовал почесать. Ничего. На всякий случай посмотрел вторую руку. Тоже ничего. Что это такое было и почему сейчас ничего нет? Может, это рабская метка? И там зашифровано, кто я и кто владелец? Вот только зачем она и почему скрытая? Ошейники для этого вроде есть... А в них все данные, кто я и кто владелец. Может, это на случай моего побега, чтобы можно было быстро опознать и меня, и владельца. Какое-то это странное совпадение. Я поранил руку, и метка появилась. С другой стороны, любой может так поранить руку, и все узнают об этом. Непонятно. Гинар мне ничего такого не говорил, хотя, может, он просто не успел. Кроме того, остается неясным. Если это метка, зачем ее делать скрытой? Как жалко, что Геннара нет. Вернувшись, опять застал Фила, орущего на новеньких, и побыстрее убрался из мастерских технички, чтобы мне не влетело за компанию. Техничка показала, что за комбайном придется долго ехать, и я спокойно занялся планшетом. Мне осталось совсем немного доделать, когда я увидел впереди сломанный комбайн. На крыше опять никого не заметил. Впрочем, было еще далеко, и меня могли не видеть. Комбайн подползал ближе, и мне это не нравилось. Опять никто не появлялся на крыше. Мне еще вспомнились слова Фила, чтобы я был осторожен. Резко почувствовал опасность. Рефлекторно упал на пол. Не успел оказаться на полу кабины, как меня стало засыпать осколками лобового стекла. Лежал так, пока не наступила пауза. Как только понял, что не стреляют больше, рывком побежал на выход. Видимо, это заметили, и рядом засветили иглы. Потом сильный удар, и сразу боль в спине и ноге. Меня ударом вынесло из кабины на лестницу, ведущую наверх. Практически дополз до развилки и замер на боковой лестнице. В этом месте лестница, ведущая в кабину, раздваивалась на две выходящие на разные стороны машины. Здесь находилась мертвая зона. Могло задеть только рикошетом. Стрельба по техничке не прекращалась. Дверь в кабину была уже вся в дырках. Что делать? Осмотрел себя. Спина и бок в крови. Боли не чувствую. Похоже, шок. Потрогал ногу, где появилась кровь. И нащупал иглу. Снаружи торчал только самый кончик иглы. Попробовал зацепиться за него. И смог вытащить обратно. Из раны сразу обильно пошла кровь. После чего потрогал выше Где-то здесь был сильный удар и нащупал планшет. Видимо, когда я падал на пол, рефлекторно сунула его за пояс. В планшете торчала вторая игла. Она пробила его насквозь, застряла в нем, и у меня в спине. Аккуратно достал планшет из-за пояса. Он достался вместе с иглой. Повезло, что игла, пробив его, застряла не глубоко во мне. Когда увидел, что стало с планшетом, сильно расстроился. К планшету пришел конец. А мне осталось совсем немного, чтобы доделать программу. Впрочем, сейчас это было неважно. Что сейчас будут делать? Пойдут проверять или нет? Впрочем, спешить стрелку некуда. И ничто не мешает это сделать. Пока меня потеряет Фил. Пока начнет искать. Наверняка стрелок придет сюда проверить, что со мной добьет меня. Значит, мне нужно уходить отсюда. А вот только... Как уходить? Ошейник никуда не позволит уйти от комбайнов. Все равно лучше, чем здесь ждать смерти. Отсюда до края комбайна было метра три. Может, повезет и не подстрелят? Вот только нога! Нужно пробовать. Стрельба уже стихла, и чем занимался стрелок, непонятно. Отступил немного назад. Сделал три шага вперед и прыгнул вправо. Уже в прыжке около меня проружало несколько игл. Приземление вышло болезненным. Стволы колгиза оказались твердыми, как камень. Пока я падал, весь о него ободрался. Приземление болью отдалось в раненой ноге. Сразу упал на землю и пополз между ровными рядами колгиза. Полз вперед, к второму комбайну и в бок. Когда отдалился от него, ошейник на шее сильно запульсировал, сообщая, что мне дальше нельзя. Пришлось вернуться немного обратно, где я замер. Когда я спрыгнул с технички, стрельба стихла. Тишина стояла какое-то время. Найти меня по следам не составляло большого труда. Место, куда я приземлился, тоже. Так что, похоже, все. Скоро он будет здесь. Впрочем, мы еще повоюем. Сделал петлю и приполз обратно к своим следам, после чего занял позицию в соседнем ряду. Стал ждать и присыпал себя опавшей листвой, которой было много между рядами. По-прежнему все было тихо. Вскоре я услышал, как кто-то, стараясь не шуметь, забирается по лесенке на комбайн. Его выдали ботинки. На них было что-то железное, и при касании с железными ступенями комбайна раздался звук. Я замер и почти не дышал. Вскоре между листьями колгиза я его увидел. Он осторожно ходил по краю комбайна. Ушел в кабину, потом обратно вернулся. Снова походил, посмотрел, после чего сказал, что у тебя... «Пусто, нет никого, он ранен, здесь на лестнице много крови». Только когда он ответил, я заметил второго на техничке. «Далеко не уйдет. Он где-то здесь. Где ты его здесь искать будешь?» «Здесь он, никуда ему не деться. Рабам далеко нельзя отходить». «Может, он не раб? Уходить нужно. Он наверняка передал на базу, и сюда уже летят». Неожиданно заговорила его винтовка, и следом вторая. Несколько игл прожужжали совсем рядом. «Уходим!» — услышал голос второго, когда у них закончились иглы в обоймах, после чего они спустились с комбайнов с той стороны, и все стихло. «Повезло, похоже. Они решили меня не искать». «Непонятно, зачем они расстреливают эти комбайны. Пришли бы на ферму и положили всю охрану. При желании это сделать совсем несложно». Пока лежал, посмотрел на свои руки. Вначале на одну, потом на вторую. Царапин на обоих хватало, вот только никаких цифр не появилось на них. Возможно, это на какой-то лампе была такая надпись, и это от нее падала такая тень. А я просто не понял. Если вернусь в теплицу, проверю. Нога сильно болела, а лечебная капсула мне не грозила. Может, зря я не остался наверху технички? Кому я такой раненый здесь нужен? Заберут меня хозяйки с собой теперь. Может, выйти попросить, чтобы добили? Вот только внутри меня все восставало против этого. Просто так безвольно сдаться я не мог. Прождал, наверное, около часа, когда услышал звук двигателей флайера. Похоже, наши прилетели. Возможно, есть вариант остаться здесь. Взрывчатки в ошейнике нет. Подумаешь, вырубят, Найдут. Во мне где-то датчик. Нашли меня действительно быстро. Появились двое охранников с базы. «Где он?» спросил один голос. «Здесь должен быть», ответил ему второй. «Не вижу ничего». Они прошли совсем близко по соседнему ряду. Разгреб листву и сил. «Парни, я здесь». Они появились, и я оказался под прицелом двух винтовок. «Это ты, шутник?» сказал один. «Смотри». «Живой?» сказал второй. «Где он?» спросил первый. — Они. Двое их было, а может, больше. Спустились с комбайнов с той стороны, и больше я их не видел. — Чем вооружены? — Так же, как вы. — Иди к комбайнам. Не дойти мне, наверное, они меня подстрелили. — Тогда ползи. После этого они пошли дальше, а я с трудом встал на ноги с помощью ствола колгиза, после чего тихо поковырял комбайну. Когда добрался, осмотрелся. Рядом с комбайном никого не было. Подошел и присел на гусеничный привод. Когда услышал шаги наверху, поднял голову. Сверху на меня смотрел Хал и с ним двое охранников. «Живой?» — спросил он. «Не совсем», — ответил ему. «Хорошо, что живой». Он стал спускаться вниз по лестнице. «Рассказывай, что здесь произошло», — сказал он, когда спустился вниз. Когда подъехал, обнаружил, что меня никто не встречает. Сразу понял, что-то не то. «Это меня и спасло». Упал на пол кабины, как только началась стрельба, и лежал, не двигался. Как только стрельба прекратилась, побежал на выход. В этот момент меня и подстрелили. Когда все стихло, смог спрыгнуть в Колгиз. Они меня заметили и стали стрелять. Отойти я никуда не мог, ошейник не давал. Поэтому спрятался среди Колгиза. Они появились на комбайнах, постреляли вокруг и исчезли. Сколько их было? — Видел двоих, один на комбайне, второй на техничке. — Как выглядели? — Плохо рассмотрел. Сквозь листву вообще было плохо видно. Оба одеты в одежду под цвет листвует. Маскировочные накидки, — констатировал начальник охраны сверху. — Лица ты их видел? — спросил Хал. Нет, одежда все скрывала. — Они что-нибудь говорили? Один спросил, где я. Второй ответил, что я ранен и хотел пойти меня поискать. Первый сказал, что нужно уходить, что я наверняка тревогу поднял. Они постреляли и ушли. Ты почему не отвечал на вызовы? Не мог, планшета больше нет. Что с ним? И в него попала, он там на техничке остался. Он ушел на техничку, после чего вернулся уже с ним. Планшет был весь в моей крови и с иглой. Только выбросить, констатировал он. Видимо, он хотел посмотреть записи с камеры планшета, которые программа слежки делала сама. Пока он ходил, хорошо рассмотрел мою техничку спереди. Лобового стекла у кабины теперь не было. Его осколки разбросаны по всей кабине, и сама кабина вся в дырочках как дуршлаг. Похоже, техничка свою отработала. Вскоре подошли остальные охранники. «Что у вас?» — спросил Ихал. «Было двое. Расстреляли комбайны и улетели на спидере», — ответил один из них. «Что-нибудь интересное есть?» «Ничего». — Хал, кто это и зачем они это делают? — спросил его. — Хотел бы я и сам знать ответы на эти вопросы, — ответил он. — Здорово тебя зацепило. — Здорово. Правую ногу почти не чувствую сейчас. — Встань. Повернись спиной. С трудом встал и повернулся. Он посмотрел, но ничего не сказал. — У меня уже почти вся правая штанина пропиталась кровью. Одежда на мне была разодрана в нескольких местах. В этих местах выделялись кровавые ссадины. Мы продолжили чего-то ждать около комбайнов. Вскоре стало ясно, чего. Появился Фил на второй техничке. Он спустился из нее, обошел оба поврежденных комбайна. Потом подошел к нам. Критически посмотрел на меня и сказал Халу, «Отойдем на два слова». «Пошли», — ответил ему Хал. После чего они отошли к моей техничке. Недолго там пошептались, после чего Фил вернулся во вторую техничку и начал цеплять к ней комбайн. Хал вернулся к нам. «Парни, возвращаемся. Хозяйки летят на ферму», — сказал он охранникам. «Он не влезет во флайер», — констатировал начальник охранников и показал на меня. «Рик, поедешь с Филом?» — ответил ему Хал. «Не уверен, что смогу забраться на комбайн. Фил тебе поможет, если что». «Как скажешь». Они пошли к флаеру, а я медленно последовал за ними. Мне пришлось долго забираться в кабину. Как только я смог залезть наверх, техничка сразу поехала обратно, после чего уже на ходу я добрался до кабины. Фил был явно не в настроении, не стал его ни о чем спрашивать и тихо сел сбоку. Он недолго сидел молча, потом спросил, «Ты почему не отзывался на вызовы?» «Не мог. В планшет игла попала. Где он, кстати?» Хал забрал, посмотрел и выкинул. Зря он так. Помнишь, куда? Примерно. Нужно найти его будет. Он же сломан, Хал его смотрел. Хал не техник, я сам его посмотрю. Как скажешь. Ты диагностику комбайна не успел сделать? Он сейчас совсем не отзывается. Нет, я доехать не успел, они начали стрелять. Рассказывай, что видел. Пришлось еще раз подробно рассказать. «Повезло тебе. До этого еще никто в живых не оставался. Я ранен. Кому я нужен в таком состоянии?» «Подлечь не расстраивайся. Мужчин не лечат. Думаю, мы решим эту проблему». Когда мы вернулись, у гаража стояли два флайера, и около них нас ожидали хозяйки, хал и вооруженные охранники. У ворот гаража стояли двое старших. Фил, когда подъехал, поставил комбайн перед ними и сказал мне «Сиди пока здесь». «Будешь нужен, позову». «Как скажешь». После этого вышел на крышу технички, оставив незакрытой дверь в кабину. На экране технички было хорошо видно, как хозяйки вместе с Халом поднимаются на соседний комбайн, после чего они все вместе ушли в кабину. Фил тоже перебрался на него и спустился в кабину. Их не так долго не было, вскоре они все вместе вышли оттуда.